Часть 3. Наибольшему осуждению на Хейнесине подверглась группа беженцев, которые не более чем полгода назад хвастались созданием законного правительства Галактической империи. Имея в своём распоряжении императора Эрвина Йозефа II, который избежал со столичной планеты империи, и заимствуя военную мощь Союза свободных планет, они грозили свергнуть военную диктатуру Райнхарда фон Лойнграма. Согласно их договору с властями Союза, после этого империя должна была перейти к конституционной системе, Но при этом восстанавливались суверенитет и привилегии старого дворянства, и те, кто вынужден был сбежать, многократно окупят свои потери. Но теперь все их планы пошли прахом. Эти бездеряне смогут больше пытаться написать сладкую картину реальности, растворяя краски в сиропе, подумал Бернхард фон Шнайдер, которому так называемое законное правительство присвоило звание капитана второго ранга. Будучи разумным человеком, Шнайдер не питал ни капли иллюзий по поводу замков в небе. который изгнанная знать строила исключительно на принятии желаемого за действительное. Но хоть он и чувствовал себя совсем не безнадёжным, он не мог вести себя так, будто наблюдает за этим фарсом с большой высоты. Объект его преданности, Велебальд Йоахим фон Меркац, рассматривался после бегства из Империи как приглашённый адмирал, но в качестве министра обороны законного правительства он неохотно организовывал новое боевое соединение. Несмотря на то, что он усердно трудился, помогая Меркацу, Шнайдер при этом много думала о будущем. Если имперский флот вторгнется через Фезанский коридор, то шансы на победу Союза будут невелики. Даже несравненная изобретательность Яна Ван для в лучшем случае уравнивала шансы. Максимум, на что мог надеяться Союз заключение мира. А в рамках этого мира наверняка необходимо будет наказать руководство законного правительства, которое послужит заодно козлом отпущения, на которого можно списать все ошибки. Есмь семилетний император Эрвин Йозеф ехал на этом козле прямо к месту казни. Шнайдеру больно было думать об этом ничтожном ребёнке. Ребёнок император, чья собственная воля игнорировалась всеми, и который служил опорой для политики и амбиций взрослых, заслуживал сочувствия. Впрочем, времени на размышления о будущем императора у Шнайдера не оставалось. Ему необходимо было направить все силы на защиту Меркатца от политического циклона, который готов был обрушиться на них. Полятова, поскольку меркац считал бессовестным заботиться о собственной безопасности в ущерб другим, Шнайдеру приходилось делать это, демонстрируя отстранённость. Все эти тяготы сделали выражение его лица более мрачным и презрительным. Молодой офицер взглянул в зеркало, припомнив прежние времена в столице Галактической империи, когда придворные дамы называли его милым мальчиком, подобно банкротившемуся человеку, жаждущему прежней роскоши, а он тяготился своим ныне. Тем не менее, Шнайдер добровольно нёс груз ответственности и смотрел в будущее, в то время как большинство людей не могли даже понять, что они должны делать, чтобы пережить сегодняшний день, не говоря уже о завтрашнем. Исполняющий обязанности канцлера законного правительства империи граф Рэм Шейд был выведен из равновесия, когда ситуация вышла из-под контроля, и можно лишь предполагать, сколько времени он потратил, пытаясь привести всё в норму. Шнайдер с насмешкой наблюдал за тем, как изгнанные дворяне, не имевшие собственного мнения и под влиянием Рэм Шейда, дремавшие в саду оптимизма, потеряли всякий смысл существования. Скрывшись с Одиной вместе с Эрвином Йозефом, граф Альфред фон Ландсберг получил должность заместителя военного министра в законном правительстве. Его преданность юному императору и династии Голденбаумов была непоколебимой. Но как человек, который не только сердцем, но и умом был поэтом, ему было больно, что он не смог придумать никакого конкретного плана по защите императорской семьи. Бывший капитан Леопольд Шумахер, помогавший ему проникнуть в столицу, гораздо больше, чем о судьбе династии Гольденбау, омо взбеспокоился благополучием своих людей, оставшихся на физзане. Оба мужчины чувствовали себя бессильными, и всё, что они могли, это стараться не сорваться в пучину отчаяния. Первое в этом году заседание Кабинета министров законного правительства было созвано в спешке, и на нём отсутствовали министр финансов Виконт Шефлец и министр юстиции Виконт Гердор. Среди пятерых присутствующих министр императорского двора Барон Хозингер видом и запахом напоминал дракона, охранявшего свой алкогольный клад. Бутылку с виски он продолжал сжимать и под столом в зале совещаний. А министр бароны, адмирал Меркац, хранил тяжёлое молчание. Это оставило дебаты о будущем правительства в сознании в руках трёх человек: канцлера и государственного секретаря графа Ремшейда, министра внутренних дел барона Ратбруха и главного секретаря кабинета министров барона Корнапа. Подобным инкубации неплодотворённого яйца, дискуссия была серьёзной, но счётной, и была прервана истерическим смехом министра императорского двора. Хойзенгер обратил к собравшимся своё налитое кровью, и полное осуждения лицо и заявил: "Благородные, верные господа, Как насчёт того, чтобы сказать правду? Вас совершенно не заботят судьбы о династии Голденбаумов. Вас интересует только личная безопасность, оказавшаяся под угрозой после того, как вы опрометчиво бросили вызов герцогу Лоинграму. И когда этот белобрысый щенок ступит на нашу землю как победитель, куда вы спрячетесь? Барон Хозингер, вы уверены, что хотите запятнать своё имя в пьяном угаре? У меня нет имени, которое можно было бы запятнать, ваше превосходительство, канцлер, в отличие от вас. Он омерзительно рассмеялся, обдав собравшихся перегаром. «Я могу прокричать с крыши то, чего вы никогда не скажете, опасаясь испортить свою драгоценную репутацию. К примеру, то, что можно выдать лавенграму его величества императора, чтобы попытаться завоевать его расположение». Сказав это, он, затаив дыхание, ждал реакцию своих коллег, чью гордость только что ранил нематериальным клинком. Даже Меркац на мгновение с ужасом посмотрел на него, не находя слов. Барон Радбрух вскочил на ноги, опрокинув кресло. «Бестожи пьяница! Когда ты потерял свою часть, дворянина? Забыв о бесчисленных милостях и почестях, дарованных империей, ты думаешь лишь о собственной безопасности! Ты...» Не сумев подобрать подходящего оскорбления, Радбрух задохнулся и гневно уставился на Хозингера. Он осмотрел собравшихся в поисках поддержки, но даже канцлер и государственный секретарь Граф Рэм Шейд не предпринял никаких усилий для того, чтобы распутать паутину напряженного молчания. так как он понимал, что настоящим противником Радбруха является не Хозингер, а чудовище эгоизма, поднявшее голову из-под его собственной нечистой совести. Это столкновение не было мелочью. Не считая Меркаца, участие остальных в создании этого правительства в изгнании было и в самом деле результатом погони за личными интересами, когда всё закончилось провалом, перед ними появилась новая эгоистичная цель – спасти собственные жизни. Но мысль о том, чтобы выдать императора-герцогу Лоенграму при всей своей привлекательности вызывало такое отвращение к себе, что алкоголь оставался единственным спасением. Ещё больше усложнял ситуацию и портил настроение руководителей правительства в изгнании тот факт, что объект их верности, семилетний император Эрвин Йозеф, не делал ничего, чтобы вызвать их симпатию. Так и не научившись подавлять своё эго и выражая его только при помощи нападок, этот эмоционально нестабильный ребёнок в глазах своих усталых подданных казался проявлением их собственных внутренних демонов. Их верность была ничем иным, как нарциссизмом, отражённым в кривом зеркале, которым был Эрвин Йозеф. Однако, естественно, похищенный с трона помимо его воли ребёнок не мог нести за это ответственность. Никто из окружавших его взрослых, которые демонстративно восхищались и мы изображали любовь, никогда не занимались развитием его характера. Эрвин Йозеф больше не мог даже называться императором. В более чем десяти тысячах световых лет от них, на Одине, уже произошла смена хозяина трона. После побега Эрвина Йозефа на Нефритово в Золотом Троне теперь будет восседать младенец, императрица Катарина Катчин I. Она была самым молодым правителем Галактической Империи за всю историю, а также, по всей видимости, последним правителем из династии Голденбаумов, основанной Рудольфом Великим пять веков назад. Эрвин Йозеф же был публично объявлен свергнутым императором. Когда военно-политический поток событий между Деспотической Империей Лоенграмма и Союзом Соботных Планет превратился из стремительного... Душевное равновесие, изгнанное из знати, не могло не пошатнуться. Личные интересы превалировали, и этого было достаточно, чтобы, как небрежно предложил Хойзенгер, выдать императора Х за заклятого врагу Ленграмму. Как бы они ни пытались это отрицать, они вполне могли предать позоры и поступить так, не имея никаких гарантий, что Герцог Ленграм простит их. Он вполне мог сурово наказать их за измену и ничтожную игру. Сбежать же от сил вторжения Сверы в то, что однажды династия Голденбаумов будет восстановлена, значила начать жизнь полную бесконечных полётов и бродяжничества. Хотя это могло показаться романтичным, на практике такая жизнь будет совсем не лёгкой. Без политической защиты союза свободных планет или организационных возможностей экономического влияния доминьонов изан, в дополнение к отсутствию какой бы то ни было военной мощи, было мало вероятно, что они смогут жить в бегах на вражеской территории. Хотя многим дворянам и не хватало дальновидности, ну и настолько слепыми они не были. В конце концов, не видя выхода и понимая, что всё это бессмысленно, Ремшейт пожалел о Хойзенгере и распустил совещание, достигнув предела своей усталости. На следующий день должно было состояться ещё одно серьёзное, но бесполезное совещание из знатных аристократов. Однако Йоханн фон Ремшейт, исполнявший обязанности председателя, был встречен пятью пустыми креслами и министром обороны Меркатсом, молча сидевшим в одиночестве. Ремшейт остался ни с чем.